прислушаешься и непременно узнаешь имена непременно пронюхаешь про местного арнкастера самом богатом городке а твои при двух или трех таких свои машины они располагали в круг как и палатки. точно так же их предки 200 и 400-800 лет назад располагали в таборе свои кибитки и тачки. Они получали разрешение на разведение костров. Ночью болтали и смеялись. Из рук в руки приходила бутылка или две. Все это, думал халик могло быть вполне приемлемо для Хопли. Те, кто хотел что-то купить у цыган, могли съездить по западной дороге Фейервью к жилищу арнкастера Она располагалась в стороне всеобщего обозрения, но и зрелище представляло собой жалкое. Впрочем, цыгане предпочитали именно такие места. Оттуда им предстояло двинуться в Рейнтри или Уэспорт, а дальше в неведомом направлении так обычно и делалось. За исключением того, что после несчастного случая и проклятия старого цыгана формула «так обычно и делалось» больше никуда не годилась. Халлик вспомнил, что Хопли дал цыганам два дня срок, когда они и не подумали подчиниться. Он их вынудил убрать Сначала Джим Робертс отменил разрешение о костров. Хотя в течение предыдущей недели каждый день бывали сильные дожди, Робертс сказал им, что опасность пожаров внезапно возросла. Извините. Кстати, пусть не забывают, что огнеопасными являются не только костер, но и плитки на газовых баллонах мангалы и печурки. Затем Хопли, как уже бывало в подобных ситуациях, посетил местные точки бизнеса, где у Ларса Арнкастера кредиты были изрядно просрочены. Сюда, разумеется, входили магазин инструментов и скобяных изделий, склад кормов и семян и кооператив фермеров. Хопли мог заглянуть также и Закари-Маршану, в Объединенный банк Коннектикута, где хранился заклад Арнкастера на недвижимость. Работа есть работа. С этим чашку кофе выпил, с тем пообедал, у того что-нибудь купил. И вот на закате следующего дня кредиторы Ларса Арнкастера уже звонят ему и говорят, что неплохо было бы убрать этих чертовых цыган под окран города, и как они были бы ему признательны. Результат Данкину Хопли был, конечно же, известен. Арнкастер направился к цыганам, вернул им то, что оказалось лишним по их договоренности об аренде территории, оказался глух к их протестам, Халик вспомнил молодого жонглера, который явно не успел свыкнуться с идеей собственной уязвимости в этой жизни. А договор, кстати, не был подписанным документом, и потому судиться было бы смешно. Арнкастер вполне трезвый, возможно, объяснил им, что обходится с ними как порядочный человек и возвращает им лишние деньги. Другое дело, Арнкастер пьяный, В этом случае он мог объясниться подробнее, сказать им, что в городе есть могущественные деятели, которые требуют, чтобы цыгане убирались подальше. На него бедного фермера оказали жесткое давление, которого он вынести просто не может, тем более, что половина так называемых «хороших людей» в городке давно зуб на него имеют. Вряд ли цыгане, разве что за исключением жонглера, стали спорить права качать и требовать долгих объяснений.